Седьмое. Офис Хам Тонсу выглядел миниатюрной копией ресторана. Интерьер был так похож, что дизайнеру следовало бы выдать награду за точность. Канчхи Чхио тяжело вздохнул, увидев при входе обильно позолоченную массивную стойку с логотипом компании. Из кабинета донесся голос Хам Тонсум. Через приоткрытую дверь можно было увидеть, как он разговаривает с кем-то по телефону. «Да, хорошо. Не надо повышать на меня голос!» «Я сам разберусь». «Нет, ты не понимаешь. Если узнать старика, то он не так же плох». Притворяясь, что хочет набрать воды из кулера, Чхиу подошел поближе к двери. Секретарь пару раз поднимал на него взгляд, но, похоже, был слишком занят, чтобы все время за ним следить. «Не перегибай палку!» «Понимаю, к компромиссу прийти сложно. Твой план слишком жуткий. Как я, по-твоему, должен это сделать?» Чхиу продолжал пить воду. Да, давай поговорим при встрече. Тут появилось кое-что новенькое. Сможешь достать? Да, было бы славно. Услышав, что разговор окончен, Чхиу вернулся на свое место. Почти сразу раздался сигнал устройства связи. Можете проходить? Секретарь пригласил его в кабинет. Внутри его встретило улыбающееся лицо Хамтонсу. Чаин, как и ожидалось, очень разозлился, когда узнал, что Чхиу собирается с ним встретиться. Он возражал и против встречи с Хамхуном, но на этот раз просто взбесился. Зачем ты это делаешь? Хочешь все испортить? Я же сказал, что это важно. Хоть раз сделай мне одолжение, кричал в телефонную трубку Чин. Чхиу не стал объяснять причину и просто ответил, что сам во всем разберется. Я ничего не собираюсь портить. Если бы хотел, не стал бы ничего писать. Теперь уже ничего не испортишь. Просто хочу кое-что проверить. «Оценить риски», — категорично заявил Чхиу, и Чиин, наконец, сдался. Только попросил его зайти в издательство после встречи. «Как приятно, что нас посетил такой известный писатель. Странно, но я очень рад вас видеть. Хотя, наверное, не так уж и странно. Конечно, я должен быть рад человеку, который теперь знает обо мне всем. Будете виски?» Разглаживая усы, приветствовал его хам -тонцу. «Нет, спасибо. Не люблю пить днем. Чхиу сел на диван. А я, пожалуй, выпью. Мы так хорошо с вами тогда побеседовали. Стоило взглянуть на вас, как мне сразу захотелось выпить. Хэмптонсу налил себе виски из декантера. Порция была слишком большая для середины дня. У меня возникло несколько дополнительных вопросов. Поэтому я и попросил вас о встрече. Конечно, задавайте. С бизнесом всегда так. Чем сильнее он разрастается, тем больше обнаруживается пробелов. «Я так много вам рассказал, не удивлен, что после этого вопросов стало еще больше». «Тогда вы мне сказали, знаете, что я хотел бы сделать, если бы зарабатывал много денег?» «Я бы занимался разработкой технологий, которые позволяют замораживать людей, чтобы они могли жить вечно». «Помните?» «Само собой, все, что я вам тогда сказал, чистая правда». «Меня очень впечатлили ваши размышления о смерти». В них есть что-то такое мистическое. Чего здесь мистического? Вы верите в загробную жизнь? После смерти? Нет, конечно. Вы верующий? Так и не нашел подходящей для себя религии. Еще вы сказали, смерть всегда со мной рядом. Помните? Я сказал что-то настолько крутое. Много чего. Например, смерть страшна, но неповоротлива. Если она заглядывает мне в глаза, я тут же сбегаю. «Видимо, я был уже слишком пьян. Не помню такого». «Что бы вы сделали, если бы могли отодвинуть смерть без заморозки?» «В такую технологию надо инвестировать. Я бы все фишки на нее поставил». Хамтонсу не воспринимал слова Чхиу всерьез. Отчасти это была вина алкоголя, он опустошил первый стакан и налил себе еще. Но причина была не только в этом. Он попросту не придавал значения тому, о чем говорил Чхиу, только смеялся, подтягивая виски. Чхиу поднялся с места и взял в руки декантер. Он наклонил его, и виски полился на пол. Янтарная жидкость, как водопад, падала вниз. Хамтон сурозинул от удивления рот и не мог произнести ни слова. «Видите? Это то, как протекает жизнь. Что вы делаете?» Чем сильнее наклонить, тем быстрее течет. Так и жизнь с возрастом как будто наклоняется все сильнее, и годы пролетают мимо быстрее и быстрее. Можно ли это остановить? Я не понимаю, о чем вы говорите. Все содержимое декантера вмиг превратилось в темное пятно на полу. А это называется смерть, Чхи указал пальцем на пустую емкость. Ладно, ладно, я понял. Пустая бутылка это смерть, и что дальше? спросил Хатонсу, опустив стакан с виски на стол. А должите мне немного виски. «Вот, пожалуйста!» Чхиу осторожно перелил виски в декантер. Жидкости оставалось совсем немного. «Вы снова обрели жизнь!» «И правда!» «Давайте снова посмотрим, как она течет!» «Опять?» Чхиу вновь наклонил декантер. В момент, когда виски должен был политься из горлышка, он подставил стакан, который отдал ему хантонцу, и интарного цвета жидкость перелилась в него. «В декантере виски не осталось!» Значит ли это, что жизнь закончилась? Но на пол он тоже не попал. Значит, смерть не наступила. Выходит, если перелить виски обратно, то можно вернуться к жизни. Верно. Это то, что я хотел вам сказать. Решил добавить спецэффектов, чтобы привлечь ваше внимание. У вас получилось. Так что вы хотели сказать? Я знаю, где находится это место. Чхиу поднял стакан, который держал в левой руке. Виски всколыхнулся. «Есть такое место?» «Да, есть. Хотите пойти со мной?» «Звучит опасно. Я вас провожу». «Можете объяснить подробнее?» «Это же не поездка на чиджудо. Мне нужно понимать, можно ли вам довериться». «Можете думать об этом как о поездке на чиджудо». И соображений безопасности я не могу раскрыть вам подробностей. Вам нужно только принять решение. Больше ничего сообщить не могу». Зачем вы мне об этом рассказываете? Представьте, что я посоветовал вам хорошую больницу. Ваша история тронула меня до глубины души. Вы лучше всех, кого я знаю, понимаете, что такое смерть. Мне понятно, почему вы растрачиваете свою жизнь на алкоголь и наркотики. Люди считают вас бестолковым, говорят, что вы не справляетесь с давлением, не готовы унаследовать дела отца. Но я знаю, что это не так. Невозможно сбежать от смерти. Как быстро бы вы ни бежали, она быстрее. Но я могу вам помочь. Передайте спасибо господину Яну. Что? Передайте ему мою благодарность за то, что он предоставил мне вас. Вы первый человек, который меня понял. Я передам. Я просто повар, который собирает блюдо. Все ингредиенты подготовили вы сами. Хорошо. Я вам доверяю. Что нужно сделать? Я дам вам немного времени на размышления. Я сказал, что это похоже на поездку на чеджудо, но на самом деле будет немного сложнее. Скажем, как путешествие в Европу. Я буду ждать вашего решения к завтрашнему утру. Если вы согласитесь, то начну подготовку. Мне тоже понадобится время. Хорошо, я подумаю. Кое-что еще. Чхиу собрался выйти из кабинета, но передумал. Слушаю. Хамтонсу посмотрел на него. «Компромисс трудно найти, потому что на самом деле нет никаких компромиссов». «О чем это вы?» «Две страны ведут войну. Где вы будете искать нейтральную сторону?» «Среди этих двух?» «Нет. Вы будете искать ту страну, которая не участвует в войне. Если у вас хватит смелости, не ищите компромисс, а выходите за рамки». «Что? Вы подслушивали мой разговор?» «Случайно услышал». «Если вы хотите стать нейтральной стороной, то я помогу вам выбраться за рамки конфликта». «До свидания», — кивнул Чхиу и покинул кабинет. Он догадывался, о чем подумал Хам Тонсу и почему он замер, как вкопанный, и не смог даже должным образом попрощаться. Перспектив было несколько. Он может либо довериться Чхиу и принять предложение, либо попытаться выяснить его истинные намерения — либо надавить на самое слабое звено Чиина. Чхиу поспешил в издательство. Ян Чиин проводил совещание с тремя другими сотрудниками, когда в кабинет не стучась вошел Кан Чхиу. Трое подчиненных радостно поприветствовали писателя, но директор никак не отреагировал на его появление. Отпустив сотрудников и дождавшись, пока они выйдут из кабинета, Чин внезапно закричал. «Что ты творишь? Твои выходки сокращают мне жизнь!» «Какой толк слишком долго жить?» «Ты зачем ходил к хамтонцу?» Я должен был лично с ним встретиться, чтобы принять решение. «Какое решение? Хочешь все бросить? Ты же сказал, что встреча с хамхуном прошла хорошо!» «Я хочу пойти». «Куда пойти?» «Я нашел способ». «Стиратель тоже может пойти». «Неужели ты...» Чин не мог ничего сказать. Он знал, что хотел спросить, но боялся услышать ответ на свой вопрос. Чхиу, склонил голову, уставился на стол. Он не хотел встречаться взглядом с Чином. «Знаешь, какое предсказание было сегодня?» «Если ты об этом заговорил, значит, паршиво. Редко бывает, чтобы предложения с разных страниц складывались в одну фразу, но сегодня получилось как раз так. На левой странице было «Я до тебя достучался?» Из романа Нила Стивенсона «Лавина», перевод «Комаринец». А на правой «Тут знаешь ли кое-какие компьютерные примочки?» Со смыслом, правда? «Где здесь смысл? Какие примочки? Все, что ты делаешь на компьютере, это пишешь романы. В этом и смысл. Я хотел тебя кое о чем попросить». «Не надо! Не проси меня ни о чем. Ничего не желаю слышать!» «Не хочу даже знать, куда ты собрался уходить!» «Ладно, признаю, я был неправ! Давай сделаем вид, что нет никакого хамхуна!» «Беру всю ответственность на себя! Прости, что втянул тебя!» «Поздно!» «Что поздно?» «Вовсе нет! Никогда не поздно! Ты же еще здесь, значит, ничего не поздно!» «Тебе нужно продолжить писать бестселлеры, чтобы я разбогател!» «Я не исчезну навсегда!» Можно будет вернуться. Говорю же, я нашел способ. А если не получится? Ты еще ни разу не пробовал. Как ты можешь быть уверен? Думаешь, я тебя не знаю? Ты так поступаешь, потому что чувствуешь себя виноватым в том, что случилось с Хаюн. Поначалу так и было. Но не теперь. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что еще? Все это время я искал человека, который сможет увидеть дополнительный слой. И, наконец, нашел... Ее зовут Чо Ису. Она видит дополнительные слои и может отыскать на них что угодно. Если мы с ней объединим усилия, то сможем разъединить слои или сделать их прозрачными, или наоборот объединить их. Я имею в виду, что у нас может получиться вернуть Хайон. Даже ты сам в этом не уверен. А что если не получится? Что если ты навсегда застрянешь на дополнительном слое? Поверь мне. Я смогу вернуться. «Тебе нужно уйти вместе с Хамтонсу?» «Один я не смогу. Я могу только последовать за тем, кого стираю. Почему-то меня это тревожит». «Неудивительно, что тебя это тревожит, но ты можешь мне верить. Мне нужно, чтобы ты остался здесь и помог мне. Позаботься о Чо Ису». «А где она?» «Она живет у меня в студии. Зайдешь завтра днем?» «Я вас познакомлю». «Ты должен пообещать мне кое-что. Слушаю». «Пообещай, что не будешь принимать решения прямо сейчас и подумаешь до завтра». «Обещаю». «Я серьезно! Не относись к этому так небрежно!» «Хорошо. Обещаю переосмыслить всю мою жизнь». «До завтра!» Не дожидаясь ответа, Чью вышел за дверь. Чин был прав. Это было поспешное решение. Он даже не посоветовался с Ису, но в тот момент, когда он взял ее за руку и увидел какое-то движение в полнейшей темноте, он почувствовал возможность. Он и раньше понимал, пусть и смутно, что другие измерения реальны, но теперь ощутил это на собственной шкуре. Если Ису согласится помочь, то его идею можно будет осуществить. Чин был прав. Он может и не вернуться». Может, навсегда застрять на дополнительном слое. Чхиу понятия не имел, что из себя представляет этот слой. Не знал, какова на нем жизнь похожа ли она на смерть. Он даже не догадывался, является ли это место чем-то вроде параллельной вселенной, раем или адом. Находясь в полном неведении, он отправил туда Хаюн. Теперь это решение казалось ему безответственным. Чхиу боялся неизвестности, боялся, что не сможет вернуться. Но он решил думать только об одном. Канчхиу хотел вернуть Со Хайюн, чего бы это ему ни стоило. Он позвонил Кидону, но тот не взял трубку, тогда он поймал такси и поехал к нему в студию.